Интерлюдия. Герои битвы. Никаких разъездов горливцы больше не отправляли. Ну или отряду Валая не попался ни один. По крайней мере, авангард неприятельской армии продолжал сидеть на холме не проявляя никаких признаков беспокойства. А вот рубака, мрачно наблюдающий за тем, как первые всадники начинают переходить реку по трое в ряд, с разрывом в корпус между рядами, еще как беспокоился. Горливцы шли не слишком-то торопясь, но и особо не мешкая, как надо шли. Неприятель начал переправу с легкой конницы. Возможно, собирается выслать еще разъезды для более глубокой разведки или лавиной прокатиться по окрестностям, грабя и сжигая все подряд, пока тяжелые кавалеристы прут к Айнцу. Альгард наверняка не рассчитывает на хоть сколько-то серьезное сопротивление. Возможно, уже предвкушает легкую победу и месть за отца. Интересно, что было бы, если бы Шератли прислушался к горлевцам и выдал им Олистера, а не написал несколько оскорбительных писем, только сильнее спровоцировавших их агрессию? Успокоился бы Альгард, казнив убийцу отца? Или сразу напал на корос, лишившийся лучшего полководца? Неважно, случилось то, что случилось, время назад не вернуть так же, как и не вернуть первую сотню легкой конницы, перешедшую на этот берег. Потом горливцы переправят обоз, оставив большую часть тяжелой кавалерии на том берегу. По крайней мере, так бы сделал Валай. У Альгарта будет мощный заслон здесь и там. Как раз самое время тащить повозки с едой и запасных коней, и уже потом можно переправить остатки конницы. И на все это уйдут часы. Вопрос в том, что собирается делать с этим Грис. Поначалу Валай думал, будто Грисбунг собирается напасть на горлевский авангард и не дать остальной армии переправиться на этот берег. Логика в этом была. Нанести поражение только что победившему противнику – это же просто прекрасно. Вдовойне прекрасно перекрыть ему броды и не пустить Кайнсу, заставить искать другой путь. Сразу отправить гонцов к Шератли, вернуть его в армию. Кто знает, может, удалось бы сколотить боеспособное войско, чтобы... Чтобы что? Вновь поставить все на карту в генеральном сражении? Да, Валай случись ему отвечать не только за свою, но и за чью-то другую жизнь, сотни жизней, наверное, так бы и сделал. Он как минимум отсрочил бы неминуемое после вчерашнего разгрома поражения, а потом потянул еще кружа по ближайшим землям, собирая людей, надеясь, что Альгард развернется назад или вышлет послов». Вот только Альгард вряд ли повернул бы назад. Да, потеря такого авангарда – это трагедия, это поражение, которое ударило бы по морали войска и самолюбию короля Горлева. Но удар по морали и самолюбию далеко не самое худшее на войне. И даже такие человеческие потери – все еще тот удар, от которого горлевская армия сможет оправиться – Потому что даже потеряв пять сотен человек, Альгард останется при боеспособной армии, превосходящей числом Коросское войско и имеющей при себе уже два обоза. И кто знает, не придется ли в этом случае Гризу с Олистером и Шератли отправлять гонцов к горливцам, и неизвестно, как повернется генеральное сражение, если оно в конце концов случится. К тому же, это не в стиле Гризбунга, которого за глаза в лучшем случае называли чокнутым. Гризу наверняка нужен полный разгром неприятельской армии, а еще ему нужны обозы. А значит, какая разница, когда ставить все на карту, сейчас или потом? Выходит, большой битве быть сегодня и никогда больше. Вернулся Шалопай. Рожа у него была довольная, словно ему по дороге перепало встретить на все согласную голую бабу или даже двух голых на все согласных баб, причем согласных на все совершенно бесплатно. Ну что?, спросил Валай, внутренне сжавшись. Нет, он не боялся, просто переживал за людей. Сам-то он будет с противником один на один, уже лез бы в драку, рассчитывая на свою выучку и тот козырь про который знал только он. Но Валай не один, за ним три десятка наемников из его отряда, и ему это не нравилось, как и вот это чувство беспокойства за других. Все-таки ему действительно пора валить из войска и идти искать нанимателя, которому не взбредет в голову играть в политику». Возвращаемся. Гриз будет здесь через час. Говорит, надо делить войско на две части. Ударный кулак и поддержку в виде легкой конницы. Ты у нас вроде как командуешь легкой конницей Пычара. Отрядом, поправил его Валай, вскакивая на коня. шалопай ухмыльнулся, отчего его и без того узкие глаза стали еще уже. Нет больше отрядов, бычара. Ты командуешь легкой конницей всей. Так сказал Грис. Б. Поздравляю с назначением, командир. Валай хотел выругаться еще раз, но сдержался. Не нужно дать людям понять, что недоволен назначением. Так они подумают, будто он сомневается в себе или поймут, что не хочет командовать и перестанут ему доверять. Или сами решат, что он не справляется и перестанут реагировать на приказы. Хуже этого в бою быть не может. Лучше сделать вид, будто просто не ожидал назначения, а сейчас очень рад». «Спасибо», — сказал он вслух и ухмыльнулся. «Значит, парни, поведете своих кобылок за здоровенным быком?» Наемники заулюлюкали и заорали в знак поддержки. А теперь поехали к Гризу, послушаем, куда он нас направит. Гриз направил их в обход леса и ближайших холмов по широкой дуге на запад до самой реки, а потом велел возвращаться к переправе вдоль берега. Валай вел большую часть войска за собой, буквально физически чувствуя, как уверенность в легкой, но маленькой победе постепенно С каждым вздохом, с каждым ударом копыт его коня по земле угасает, а на ее место приходит неопределенность. Хотя, если быть честным с собой до самого конца, он не верил в такой исход еще ночью, просто старался не думать об этом. Уже совсем рассвело, когда они увидели Малую Крейну, в этом месте узкую, но глубокую реку, стиснутую каменистыми холмами, поросшими редким леском. На этот берег перебралось, должно быть, уже большая часть легкой конницы горливцев, а им еще возвращаться по этим буйракам. И возвращаться медленно. Валай приказал перейти почти на шаг. Неудачно попавшая по дороге ямка, и он лишается всадника. Две ямки, два всадника. Рубаков выругался про себя. Не время думать, время воевать. А воевать он умел гораздо лучше, чем думать. Но боги, как же долго они едут! Спустя вечность всадники широким фронтом выкатились к бродам. Валай увидел врага, переправившего через Малую Украину уже большую часть обоза. На том берегу оставалось не больше дюжины телег, а переправа была забита еще десятком. Авангард неприятеля все так же стоял на холме, порядком порядевшая легкая конница горцевала под ним вокруг обозных телег. Очевидно, горливцы все-таки разослали несколько отрядов в разные стороны. Замека кинув все это взглядом, Валай искренне рассмеялся. Этот сукин сын Грис рассчитал все идеально. Или ему несказанно повезло, но это фактически одно и то же. Армия Грисбунга застукала врага буквально со спущенными штанами. Не ожидавшие нападения горливцы рассредоточили силы, не держат строя, а большая часть тяжелой конницы не сможет быстро перебраться на этот берег из-за преградившего путь обоза и уж точно окажется не в состоянии сформировать в ближайшее время готовое к таранному удару построения. И все равно у Альгарта должно оставаться людей больше, чем у них, тем быстрее нужно нападать. Вперед! Взревел Валай, Шалапай задул в рог, а знаменосец склонил знамя, указывая направление атаки. И только после этой команды у Рубаки по-настоящему отлегло. Теперь от него ничего не зависит до тех пор, пока не придется командовать отступление, если вообще придется. Сейчас все решает воинская старовка и удача и, конечно же, костлявая, которая в ближайшее время заберет к себе всех, кто ей задолжал. Наемники как могли выровняли строй, но их отряду все равно было далеко до идеального строя тяжелой конницы под предводительством Гризбунга и Олистра, буквально вылетевшей из-за леса. Всадники и их кони наверняка устали, многие избиты и ранены, Но сегодня в лучах недавно взошедшего солнца они выглядели так, словно шли в бой впервые за эти два дня. Это было настоящее войско, готовое ко всему. Кто бы ни командовал горливцами, долго он не размышлял. Послышались звуки трубы, дикие вопли, торе им Валай заорал того гриза!» но не услышал сам себя из-за топота копыт. Зато услышали другие, и этот совершенно идиотский боевой клич поддержали сотни и сотни глоток. У горлевцев в боевом порядке стоял только авангард, и командующий приказал вступать в бой, пока легкая конница пыталась создать хоть какое-то подобие боевого построения. Мощный кулак тяжело вооруженных всадников ринулся с холма, быстро набирая ход. Они собирались перерезать путь всадникам Гриза, на первый взгляд стремящимся ударить по легкой коннице горлевцев. На то и был расчет – атаковать и в гору самоубийство. Но если бы коросцы сходу разгромили всю легкую конницу горлевцев, Бой оказался бы выигран, едва начавшись. Тем временем враг сформировал большой отряд из легких всадников и вышел навстречу Валаю с его наемниками. Среди их рядов можно было насчитать три больших баннера, которые, наверное, сказали бы многое человеку, знакомому с Геральдикой, но только не Валаю. Остальную часть конницы собирали еще под четырьмя стягами надеются выиграть время, пока остальные приходят в порядок или готовят второй отряд, чтобы атаковать вслед за первым, в идеале зайти во фланг. поливать. Рубака понукал коня левой рукой, а в правой уже сжимал с улицу. Он видел перед собой десятки перекошенных от ярости лиц врагов, но почему-то в момент, когда до столкновения оставались считанные секунды, Валай бросил взгляд влево на реку. Одну из повозок в панике пытались оттащить от середины брода. Один из коней, взбрыкнув, пошел боком и окунулся в воду с головой. Огруженная повозка, перевернувшись, сразу начала тонуть. Конь-рубаки, видя перед собой непреодолимую преграду, начал оттормаживать – И в этот момент Валай метнул с улицу прямо в лицо скачущему на него всаднику. Кольчужная бармица не спасла. Наконечник копья ударил прямо в скулу, и всадник опрокинулся в седле. Рубака приподнял щит, наклонил голову, пряча шею и подбородок, выхватил бастард, лихорадочно выискивая, кого же ему рубануть. В этот момент раздался звук, с которым сотни всадников врезаются друг в друга в таранном ударе, и это на ближайшее время стало единственной новостью о гризе и кавалеристах Олистера. Они тоже вступили в бой с горливцами. Ряды обеих армий смешались. Валай принял на щит вражеское метательное копье, а сам попытался ткнуть ближайшему всаднику, чье лицо закрывала цельно куванная личина в прорезь для глаза стрием меча. Тот наклонил голову, и укол пришелся в лоб, а уже через миг они разъехались. Со следующим противником рубака едва не столкнулся бога в бок, но тот, едва замахнувшись, Начал заваливаться влево, из его глаза торчала стрела. «Шалопай! Боги, как он вообще умудряется стрелять настолько хорошо в этой толчее, да еще и с коня!» Под всадником слева от рубаки убили коня, и оба рухнули на землю. Конь-горливца привстал на дыбы, тяжело ударил копытами уткнувшегося лбом в землю человека в спину. Валаю, несмотря на вопли бьющихся конское ржание и лязга железа, показалось, будто он услышал хруст ломающихся ребер и позвонков. Но уже через секунду Рубака забыл и о всаднике, и о мерзком звуке. Ему в правое плечо ударили мечом. Кольчуга выдержала, но было очень больно. Рука на миг онемела. Еще через мгновение он вскрыл обидчику кадык точным вертикальным ударом под подбородок, а спустя два врубился в щит следующего горлевца. Закрыть глаза, вдохнуть. Горлевец, ставший невероятно медленным, пытается защититься от верхнего удара меча, неуклюже поднимает щит. Открывая левый бок, а сам Валай уже рубит туда, чуть выше поясницы. Разрубленные кольца летят в разные стороны. Бок, седло, ногу противника заливает кровь. Валай выдергивает меч из раны, закрывает глаза, выдыхает. Всего секунда транса, а во рту железный привкус. Перед глазами плавают серые мухи, правую руку от напряжения свело в болезненной судороге. Валай то ли зарычал, то ли забулькал, заливая слюной подбородок и едва держась в седле, неуклюже отмахнулся мечом от следующего врага. Его правую ногу окатило чьей-то кровью, он даже не понял, чьей. Всадник, с которым он почти уже вступил в бой, согнулся, хватаясь обеими руками за копье, вспоровшее бок кольчуги и вошедшее до середины живота не меньше. Ряды легкой конницы окончательно смешались. Рубака хлестал мечом в разные стороны, невольно вспоминая первый урок фехтования, который давал ему старик Халки. «Выбери место, в которое хочешь ударить», — говорил Халки, почесывая лысину. «Выбрал? Теперь размахнись пошире. Еще шире и въеби посильнее. Попал? Нет. Разницы никакой. Теперь бей в зарубку. И клянусь, если промахнешься хоть на половину блошиного хера, на ужин получишь только хлеб и воду». Валай не промахивался. Он лишь время от времени кидал взгляды влево, выискивая глазами их знамя, черный флаг, на котором вышит сломанный пополам грош. И, найдя, вновь выбирал цель, чтобы рубануть, резануть или ткнуть. Конь уже фактически топтался на месте, фырча и мотая головой. Ему не нравилась толчья, как и самому Валаю. Но такая у них... Получалась битва, а спустя минуту или две Рубака оказался практически лицом к лицу с вражеским знаменосцем. Прикрыть глаза, глубоко вдохнуть, открыть глаза. Валай ударил шпорами, и его конь медленно пошел вперед, приближаясь к знаменосцу. Того по бокам сторожили двое всадников в ламилярных доспехах. Бригантину ближнего украшал богатый узор, изображающий увитые цветами три золотых кольца. Значит, он станет первым. Сам Балай оказался слишком далеко от своих. Кажется, он выбрал путь в один конец. Но сейчас это не важно. Каждый мускул в теле... Стремился к знаменосцу и горливцу с золотыми кольцами на бригантине. Валай отклонил голову лишь на волос, но удар, который должен был стать смертельным, лишь скользнул по шлему, а его меч уже бил снизу вверх в открывшееся на миг сочленение доспехов в подмышке. Правый бок горлевца окрасила кровь, рука безвольно повисла, держась только на плечевой части доспеха, меч упал на землю. Валай конем оттеснил поверженного противника и ударил знаменосцу в живот, в шею, по правой руке, сжимающей знамя. Ни один удар не стал смертельным, лишь оставил синяки, но знамя покачнулось... Знаменосец пошатнулся в седле, отклоняясь назад, и тогда рубака ударил под подбородок, буквально на собственной шкуре, чувствуя, как острие проходит сквозь плоть, пробивает небо и изнутри упирается в череп. Знамя медленно, невероятно медленно начало падать. «Слишком долго». Он не вышел из транса, его выбросило из него. Валай уронил голову на грудь, заливая кольчугу и гриву коня рвотой. На пару мгновений потерял сознание. Щит безвольно повис в левой руке, меч выскользнул из пальцев и упал на землю, так и оставшись в черепе знаменосца. Один за другим ему в шлем пришлись два удара. Один пропорол незащищенную левую щеку до самой кости, но полумаска выдержала, как и кольчуга на лопатке, в которую прилетел следующий удар, пока он еще оставался жив. Потом сознание вернулось, но стало лишь немногим легче. Рубаку все еще тошнило, Перед глазами не то что летали серые мухи, перед ними стояло серое болото. Он с трудом поднял щит, слепо защищаясь от ударов, сыплющихся на него, казалось, со всех сторон. По лицу и шее струилась кровь, поддоспешник на левом боку вымок насквозь, и, судя по ощущающейся лишь отдаленно боли, это вовсе не пот». В этом и есть проблема. Он слишком увлекается в бою, увидев цель, прет на пролом, как бык. Впрочем, даже если его сейчас убьют, практически ничего не изменится. Горливцы потеряли одного из знаменосцев, кони топчут копытами знамя, а он лишь командир отряда. «Нет больше отрядов бычара», будто на его раздались в его ушах слова шалопая, «ты командуешь легкой конницей всей». Валай стиснул зубы и застонал, долго, протяжно, словно воющий волк, и постепенно стон сменился рычанием. В сером тумане начали проявляться очертания людей. Горливцев, окруживших его со всех сторон, А в ушах слышались не слова шалопая, в них стоял дикий, нистовый протяжный вопль м -м -м -м -м -м, бычара, бычара. М -м -м Рубака ненавидел этот клич больше всего. Он заорал в ответ: нужно что-то делать, как-то отбиваться но он толком даже не мог сжать правую руку в кулак. Впрочем, этого не потребовалось. Под горливцем, заходящим справа, убили коня. Всадник упал вместе с ним, и вылезти из седла ему уже не дали. Тот, что слева, начал разворачивать коня, но его ухватили крюком за пояс, и он завалился на бок. Прилетевший следом удар шестопера, вмял его нос в лицо. Смельчак, выпрыгнувший из седла, чтобы поднять знамя, получил удар топором в затылок и упал прямо на него, хороня последние надежды горлевского войска на победу. Мму! Кто-то поддержал, Валая за плечи, давая сесть в седле прямо и тогда он увидел спины горлевцев и хвосты их коней. Битва закончилась за минуту, и еще за минуту превратившись в резню. Горлевцев били в спину, вытаскивали из седел, под ними убивали коней, покорезали даже тех, кто в тщетных попытках сохранить свою жизнь пытался сдаться. Одного, под которым убили коня, как будто пощадили, не стали добивать, но уже следующий всадник сбил его с ног, а те, что шли следом, затоптали. Пленных возьмут потом, пока на это нет времени, пока нужно довершить разгром первого отряда. Совсем хреново, спросил Шалопай, пихая ему под нос фляжку. Рубака выдрал выпивку из его руки и сделал долгий глоток. Горло перехватило, на миг заложило нос, желудок сжался в комок, но назад самогон не пошел, тяжелым горячим камнем застряв где-то посреди живота. «Мне нужен меч!» С трудом выдавил Валай. «Мой где-то там!» Он махнул рукой, указывая под ноги. «Тебе нужно выпить!» Абсолютно спокойным, даже будничным тоном, возразил Шалопай. «Мы победили!» «Там второй отряд!» «Только пошел в атаку, намереваясь, думается мне сделать фланговый охват, но, как погляжу, они уже заворачивают назад, и в них вот-вот врежутся свои же!» «Что, Грис?» «Да откуда ж мне знать? Надеюсь, не просрет нашу победу!» Рубака кивнул и сделал второй глоток. Последние наемники проносились мимо, уже совершенно потеряв строй. Шли лавиной, догоняя бегущих горливцев. «В реку, наверное, полезут», — сказал Шалопай, тоже делая глоток. Валай, наконец, пришел в себя, почти. Огляделся. Вокруг стояло около десятка всадников, все свои, его отряд вернее, часть его отряда, но остальные, как он надеялся, сейчас гонят врага, они умирают где-то посреди этого поля. «На холм!» – скомандовал он, ничего не объясняя. И они поскакали на холм, где совсем недавно стоял огромный вражеский отряд, а сейчас не осталось ни души. Чтобы разглядеть все происходящее, потребовалось взобраться на самую вершину. Легкая конница горливцев бежала в полном составе. Часть всадников толпилась у берега, часть продиралась через брод, но большинство оказалось отрезано от реки, чьи воды уже окрасились красным. И все равно сдаваться они не собирались. Кому-то хватило ума яиц взять паническое отступление в свои руки. Горливцы потянулись влево вдоль реки, туда, откуда полчаса назад или даже меньше прискакали наемники. Два больших баннера двинулись туда сразу, еще два чуть позже, а за ними потянулась большая часть малых. Сотни всадников уходили на запад, но сейчас это мало кого волновало. Кроме них самих, конечно. Брод оказался полностью забит людьми и лошадьми. Некоторые уходили слишком глубоко и тонули, некоторые падали в толчье. Большая часть тяжелой конницы не успела перебраться на этот берег, а перебравшись, кажется, сразу вернулась. Теперь этот мощный отряд ожидал отступающих, в случае чего готовый ударить по чересчур обнаглевшим преследователям. Но преследователи не наглели. Они методично топили или брали в плен горливцев, оказавшихся на берегу, дорезали и останавливали не успевших уйти с большей частью легкой конницы. Вниз по течению медленно плыли темные пятна. Трупы, окруженные кровью кони, Мешки и даже перевернутая повозка. Это победа, полная и безоговорочная. И не меньше половины наемника уже праздновали ее. Они на всем скаку штурмовали обозные телеги, стоящие кучей у берега. «Вон они», — сказал Шалопай, указывая вправо. «Вон Грис, а вот Олистера я что-то не разгляжу». Тяжелая конница неторопливо выезжала из-за леса. На первый взгляд их стало чуде больше, чем было, а значит, с ними пленные и, очевидно, немало. Чтобы разобраться в происходящем, им потребовалось не больше пары секунд. И через эти пару секунд тяжелая конница начала набирать ход. К обозам, конечно же. Благородные любят грабить ничуть не меньше наемников. «Это разгром!» — хмыкнул Шалопай, и, подмигнув Валаю, приложился к фляжке. «Сотен пять уже легло в траву, сотни три утонуло ли вот-вот Тони и столько же, если не больше, в плену Третья армии, да? И сколько еще сумеет добраться до дома? Как думаешь, что еб... то и выторгует у короля за эту победу? Принцессу? Полкоролевства?» Он шутил. Но Валай совершенно серьезно произнес «Меньше чем на все королевство Грис уже не согласится» и, приняв фляжку, сделал большой глоток. «Да ты пьян!» – фыркнул Шалопай. «Да, но Грис после этой победы будет еще пьянее меня!» Валай уже порядком напился, когда настоятель пихнул его в бок и, ухватил за локоть, повел куда-то. Жаль, кажется, эта благородная мадам, которой рубака рассказывал про биту при айнсовских бродах, совсем не прочь выслушать конец рассказа наедине. Ее пьяному мужу уже в открытую лапающему служанку на это было совершенно наплевать. Жрец и наемник вышли из приемного зала, прошли по короткому узкому коридору, упирающемуся в лестницу, и поднялись на второй этаж. Этот коридор оказался еще уже и короче первого. Жрец уверенно толкнул одну из дверей, и та поддалась. Шкаф, сундук да стол с тремя стульями – вот все, что находилось в рабочем кабинете второго человека королевства. «Ну, и он сам, конечно». Олистер зло зыркнул на настоятеля и улыбнулся, переводя взгляд на Рубаку. «Добро пожаловать!» Валай и жрец уселись напротив хозяина, и тот разлил вино из простой оплетенной бутыли по золотым кубкам. «За что пьем?» – спросил Олистер, поднимая кубок. «За героя, прикрывшего нашего горячо обожаемого короля своим телом!» Предложил настоятель, болтая вино. Герцог выгнул бровь и стрельнул глазами в Валая. Бычара это подтвердил. Кажется, на мой вопрос он ответил словом Конечно. Ничего удивительного. Эта легенда в ходу даже у тех, кто видел произошедшее воочию. Многоуважаемый бычара в тот момент, как мне думается, как раз пытался убить горлевского знаменосца. И не видел, как оно было на самом деле. Наши отряды разъехались уже во второй раз, и мы собирались сшибиться в третий. И сшиблись. Один ублюдок попал мне копьем в шлем. Завязки порвались, и шлем повернулся, закрыв весь обзор. Я, как идиот, выехал вперед, перегородив Гризбунгу дорогу, и получил удар копьем в правый бок». «Меня сбросило с седла, но, к счастью, только и того, хотя ребрам и левому плечу, конечно, пришлось не сладко. Вот и вся история. Предлагаю другой тост жрец». Настоятель быстро облизнул губы и нервно улыбнулся. «Тогда, быть может, за правду? Отличный тост жрец! Вот только будешь ли ты так откровенен со мной, как я был с тобой?» «Можно, я уже просто выпью?» – пробурчал Валай. «Я в последнее время слышу слишком много разговоров, смысла которых не особо понимаю, но чую, что оказался по уши в говне, и вы только продолжите топить меня в нем». Олистер зло улыбнулся и залпом осушил свой кубок. Рубака сделал то же самое, лишь на миг Позже, а вот настоятель только пригубил вина». «На правду отвечают только правдой», – медленно произнес он и еще раз нервно улыбнулся. «Мне нужны люди, ваша светлость, десятка-два хорошо обученных воинов, лучших, рыцарей и их боевых слуг. О том, что тебе нужны люди, я знаю. Вопрос в том...» «Зачем они тебе нужны, жрец?» «До конца осени нам нужно убить всех могильщиков, находящихся в Кароссе. Наши люди работают над тем же в Горлеве и даже у горцев». Герцог зло фыркнул. «Ты же в курсе, что некоторые северяне затевают мятеж, намереваясь примкнуть к Альгарту? Те самые люди, которым Грисбунг помог защитить свои земли...» Сейчас замышляют против него. Горлив уже оправился от того поражения, и по слухам, которые для сведущих людей уже давным-давно не слухи, именно туда сбежал Ширатли этой зимой. Просит свергнуть узурпатора и вернуть хотя бы южную часть тех земель, что, как ему кажется, принадлежат ему по праву. И многие южане не против такого расклада. «И вот приходишь ты, жрец, и в такое смутное время просишь у меня, как будто какую-то мелочь, всего-то два десятка человек, но не кого-то, а рыцарей и их боевых слуг. В ответ я могу лишь спросить, не рехнулся ли ты?» «Бунт, если он вообще случится, произойдет не раньше следующего года. Мы думаем так же». Но и нам, и тебе известно, что достаточно одной искры, одной обиды, которую невозможно стерпеть, и все расчеты и предположения идут по пизде, а точными сведениями остается только подтереться. Однако вашей братии кажется это невдомек. И действительно, что же произойдет со жрецами, если на место Гризбунга вернется Ширатли, а северные провинции отойдут горливу. Да ни хера с ними не случится. Так, может, пару храмов разграбят под горячую руку, да пришьют пару десятков младших жрецов. Олистер наполнил свой кубок и протянул бутыль Валаю, но Рубака сделал отрицательный жест. Он подливал сам себе уже дважды. «В то время как некоторые, — продолжал герцог, сделав два жадных глотка, в том числе я, — рискуют потерять все, кроме чести. Но, предположим, у меня есть люди. Предположим, я даже готов их дать. Только скажи, жрец, зачем мне отправлять рыцарей убивать проклятых бродяг? Из чего это вы так на них ополчились?» На этот раз наставник не торопился с ответом. Валай ожидал долгую речь, но после всех раздумий жрец Единого сказал только «Это будет святая война против слуг неназываемого. Ее должны вести лучшие люди страны». «И вы уже нашли того, кто поведет лучших людей за собой?» хмыкнул Олистер, кивая в сторону Валая. «Да». «То есть лучшие люди страны под предводительством человека, фактически выигравшего Грисбунгу битву за престол, пойдут убивать нищих бродяг?» «Да?» Улистер расхохотался. «Да и Валаю стало смешно от этих слов. Он даже пьяный не смог бы выдумать такого бреда. А он уже едва ворочил языком и в глазах начинало двоиться». И, тем не менее, это происходит на самом деле, не в пьяном бреду и не в глупом сне. «Боги!» — буквально простонал герцог, отсмеявшись. «Скажи хоть зачем вам это?» «Могу только сказать, что если этого не сделать, нам грозят вещи гораздо хуже, чем бунт и возвращение Ширатли», сумрачно ответил настоятель. И не только нам. Не пытайся давить на меня, ваша светлость. Я и вправду не могу об этом говорить, да и знаю далеко не все. Ладно, пускай, но скажи, неужели у храма единого нет денег, чтобы заплатить за это дело не простым головорезам, а благородным людям? Ведь есть, и это глупо отрицать». «Когда храмам требуется помощь паствы, они за этой помощью обращаются», – жестко сказал жрец и указал на идола, висящего на шее герцога, – фигурку, прячущую лицо в ладонях. Это было второе популярное изображение единого. «И паства не спрашивает о причинах и не думает о размерах этой помощи. Паства просто помогает». По крайней мере, так должно быть. Улистер сузил глаза и склонился к жрецу. «Я знал твою мать, щенок!» — процедил он, делая ударение на слове «знал». «Не стоит со мной так разговаривать». На этот раз настоятель не повел и бровью. «Если вашей светлости будет интересно знать...» «Именно моя мать начала это дело и хочет его закончить. Любыми способами она послала меня к вашей светлости, и она выбрала Валая на место предводителя нашего святого войска». Лицо герцога буквально за один миг приобрело благодушное выражение. «Мне это известно, и я дам людей...» но только потому, что и я, и многие другие действительно уважаем Аклавию и потому, что в бой их поведет он. Олистер допил вино и тяжело поставил бокал на стол. «А теперь уходите. И тебя, жрец, я не хочу больше видеть в моем доме. Что же до тебя, бычара? Моя дверь всегда распахнута. Друг короля мой друг!» «И так будет всегда!» Валай тяжело встал из-за стола, поклонился, едва не упав и пробормотал заплетающимся языком. «В таком случае могу пришить для вас кого-нибудь за бесплатно, как закончу с этим богоугодным делом!» Уже через пять минут Рубака и Жрец выехали за ворота поместья. «Все хорошо прошло, я так понимаю», – спросил Валай. «Насколько это было возможно?» – кивнул настоятель. «Это ты понял правильно. А вот чего я не могу понять. Как человек, вращающийся в высших кругах, имеющий доступ к лучшим книгам, интриган, за полтора десятка лет убравший с дороги или уничтоживший всех политических конкурентов, «В качестве оскорбления не может придумать ничего умнее, и я ебал твою мать!» «Но ты же обиделся?» Настоятель вздохнул и грустно усмехнулся. «Не сильно, но обиделся. Вот именно поэтому я хочу еще выпить, жрец. Ты со мной?» «Да, я с тобой, бычара. Тогда выпивка за твой счет. И никаких вопросов?» «До тех пор, пока не протрезвею никаких, тогда придется спаивать тебя до конца твоих дней. А вот это хороший вариант, но обойдется дорого, жрец, очень дорого. Намек понят, тогда, быть может, сразу в бордель? А куда же еще?»